Глава пятая. Рафаэль. Как и предполагал, с коллективом мы не сошлись. Слишком жесткая была конкуренция в компании. Почти неделя ушла у меня на изучение цеха имеющихся материалов и С4. Только после этого смог приступить хоть к какой-то работе. Донован, парень, что руководил текущим проектом, поручил мне пришивать мелкие стразы. Мучился с ними знатно. Пока занимался этой тягомотиной, наслушался сплетен на всю жизнь. Вот какое мне было дело до того, с кем спит менеджер Рик, и какое нижнее белье сегодня надела Сьюзи. Зато было и пару интересных новостей. Так узнал, что Ванессу здесь не любили. Она была неуклюжей и нерасторопной, а еще приходилось дальней родственницей Юлиане. Как по мне, девушку просто дискредитировали. Что ни говори, но она всегда заступала из-за цеховых рабочих и хорошо вела документы. Да, она могла их случайно выкинуть, но все же. На своем месте засиживался допоздна, изучая чужие работы и эскизы. Компания предоставляла нам маленькое жилье, ничем не отличающееся по размеру от комнаты Кесси в приюте. Правда, выглядело оно цивильнее. В целом, приходил туда только поспать. Если бы была возможность поставить кровать в цеху, то там и ночевать бы остался. Когда озвучил эту мысль Ванесси, она посмотрела на меня, как на сумасшедшего. Благо, до общежития было недалеко. Пару раз ловил себя на мысли, что было бы неплохо прогуляться и осмотреть окрестности, но не собирался упускать драгоценное время. Вырвался из предпоследнего сектора, отнюдь не для того, чтобы развлекаться. Сначала надо крепко встать на ноги. Шанс предоставился спустя почти три недели. Непозволительно долго. Пришел заказ сверху на создание персонального платья. Оно нужно было заказчику для официального приема. Оттенки темные и без лишних украшений. Заказала его жена здешнего мэра. Судя по новостям, им с мужем уже за 50, и живут они в обычном доме спального района. Довольно милая и справедливая пара. Не то, что у нас была. Перебирал варианты один с другим, но ничего не нравилось. Громоздко, толсто, убого, халяписто. Не то. Начинал злиться на самого себя. Излишне было говорить, что ни с кем так и не подружился. Единственный человек, с которым разговаривал, была Ванесса. Удивительно, но даже когда начала открыто извить, она не реагировала и не одергивала меня. Мне бы ее нервы. «Застой?» — спросила она, подойдя к моему столу. Оторвал взгляд от листов и понял, что все уже ушли на обед. «Да», — вздохнул. Раньше никогда не испытывал трудностей в этом. «Все-таки мы профессиональная компания», — улыбнулась она. В голову пришла идея. Не знаю, насколько хорошая, но попробовать стоило. «Несси, ты не дашь мне адрес мэра?» — спросил, посмотрев ей в глаза. «Перестань так меня называть, как будто я чудовище какое», — сморщилась она. Вот когда разгребешь ворох на голове, тогда и поговорим. Что по вопросу? Недовольно отозвался, стуча пальцем по столу. Пришлю сообщение, но не думаю, что тебя пустят, пожала Ванесса плечами. Может, тебе стоит снять очки? Как ты вообще в них здесь что-то видишь? Окна в подвала располагались высоко и были небольшими. Света и правда иногда не доставало обычным людям. Они даже жаловались, что с лампами было темновато. Меня же все устраивало. — Поверь, проблема не в них, — миролюбиво отозвался в ответ. «Ванесса — Ванесса! — услышали мы ор сверху. — Что сегодня? — рассмеялся, заметив нервный взгляд девушки. — Сейчас узнаю. Устала вздохнула она и крикнула. «Иду — Иду! Несси быстро убежала выслушивать очередные упреки. Искренне было ее жаль. Через полчаса она отправила мне адрес. Сразу же покинул цех, на все вопросы других ткнул их носом в мою постоянную переработку. Сказать им было нечего. Ванесса даже не вышла, позволяя мне уйти. Думаю, она еще в обед догадалась, что мне надо сменить обстановку для работы. Не знаю, смог бы ужиться с другим начальником. Транспорт здесь ездил ровнее и тише. Пока добрался до места, чуть не уснул. Милые домики растянулись одинаковой чередой на всю ухоженную улицу. Нужный дом нашел быстро и позвонил в звонок. По дому пролетела трель. Дверь открыл дворецкий. Я из компании J.E.U. Миссис Вода заказала у нас платье на праздник по случаю юбилея мужа. Ритер напредставился и назвал цель визита. «Подождите минуту». Он набрал сообщение и дождался ответа. «Проходите, хозяйка сейчас спустится». «Благодарю», протянул слово и вошел. Внутри все было так же четко, как и снаружи. Официальный дизайн и ничего лишнего. Внимание привлекла немного выбивающаяся картина. На ней было изображено поле. Немного напрягшись, вспомнил, что эти золотые штуки называют колосьями пшеницы. Их мягко трепал ветер на картине. Волшебное зрелище. Впервые был так рад, что могу видеть. — Спасибо, — услышал за спиной. Обернулся и увидел немолодую, но статную женщину в деловом костюме. Спустя секунду понял, что высказался вслух. Она мягко улыбнулась. «Да замужество была художницей. Очень горжусь этой работой», — добавила она. «Вы пришли по поводу платья? С ним какие-то проблемы?» Гордая и непреклонная, в то же время гибкая и привлекающая внимание. От нее веяло свежестью, в точности, как от тех колосьев на полотне. Именно то, что мне было нужно. Мне хотелось задать вам пару вопросов, но, увидев картину, уже все понял. Благодарю, что приняли меня. Широко ей улыбнулся. Не смею более задерживать. — Что ж, хозяйка была немного удивлена, но я не мог оставаться там хоть секундой больше. Вылетел из ее дома и помчался в цех, где творил до самого рассвета. Запустил С-4, который выполнил все в лучшем виде. Сел доделывать детали, когда пришли первые рабочие. Ко мне подскочил Кей, злобно шипя. — Кто разрешил тебе использовать машину без разрешения? — рявкнул он на меня. — Моя муза! — отмахнулся от него. — Ты... ты... — Начал он, но, видимо, слова закончились. — Ванесса! Уже через пять минут стоял в ее маленьком офисе, заваленном листами и блокнотами. — Я могу простить тебе язвительность и самовольный уход вчера, но не использование дорогой машины, тем более что ты использовал дорогую ткань. Даже для конкурса используются лишь образцы, — она покачала головой. Боюсь, мне придется лишить тебя зарплаты за этот месяц и дисквалифицировать. Можешь не платить мне вообще, но я обязан поучаствовать в отборе», — уперся руками о ее стол, сметая на пол пару листов, что лежали на самом краю. «Рафаэль», — начала Ванесса, но встретилась с моим твердым взглядом и замолчала. «Хорошо. Три месяца без зарплаты. «Спасибо», — широко ей улыбнулся. «Однако, если провалишься в конкурсе, то все три месяца даже близко к ним не подойдешь», — твердо сказала она, уверенная, что у меня ничего не выйдет. Договорились, подмигнул ей и вернулся в цех. Осталось всего пара штрихов и... готово. Любовно осмотрел работу. «Идеально». Накрыл платье полотном. Конкурс состоится через час. В животе заурчало. Везде бегали сотрудники, стараясь успеть все в последний момент. Мою работу они уже выставили на посмешище. Легкое платье пастельного золотистого цвета с вышивкой на лифе совсем не соответствовало требованиям. — Почему ты такой упрямый? — мимоходом спросила Ванесса, сверяясь со списком в руках. Жена мэра высказала желание посмотреть лично на варианты, ибо Юлиану вызвал к себе кто-то из аристократов. — Кто знает, — устало произнес и пожал плечами. — Вот, — Несси протянула мне батончик. — Спасибо, — удивленно отозвался, принимая его. — Миссис Вода уже здесь, — сказал Рик, спускаясь к нам. Подхватил свою работу и поднялся наверх. Нам выделили небольшой зал для презентации. Встал в самый конец очереди, получив смешки со стороны коллег. Заказчица вошла в комнату и кивнула нам в знак приветствия. Ранее Ванесса сказала, что миссис Вода также выбирала эскиз у дизайнеров. «Думаю, моя работа точно ее удивит» ведь от первоначального эскиза там ничего не осталось. Один за другим цеховые рабочие показывали свои работы, объясняя детали. Женщина удовлетворенно кивала. Почувствовал, что, начиная нервничать, но отбросил мысли в сторону. Только вперед. Очередь дошла до конца. Жена мэра точно узнала меня, но не подала виду. «Здравствуйте!» «Не буду рассказывать про свою работу. Думаю, она сама скажет все за меня», — произнес и снял полотно. На пару секунд повисла тишина. «Как вас зовут?» — неожиданно спросила миссис Вода. «Рафаэль Силк» — представился покорно, кивнув головой. «Я вас запомню», — она повернулась к Ванессе. «Надену его платье на прием». Обсудим детали. Она улыбнулась мне и удалилась вместе с шарашенной Ванессой. Жизнь отобрала у меня многое, но возместила отличным чутьем и интуицией. Поймав недовольные взгляды людей, язвительно усмехнулся. Все только начинается.